Глава 13. Кюри спала за столом в своем кабинете, уронив голову на руки. Перед ней лежал датопад, чуть дальше нетронутая пластина пайка. Обиваны из Сири остановились, не решаясь войти. Если Кюри наконец-то позволила себе отдохнуть, то они меньше всего хотели ее тревожить. Но она каким-то образом почувствовала их присутствие. Мы ничего не смогли найти, не открывая глаз, проговорила она. Что бы там ни делала Уилка невосприимчивым к токсину, мы так и не поняли, что это. Мы проверили все. — Мне жаль, — ответила Сири. К Юре открыла глаза, попыталась потереть лоб, но пальцы снова натолкнулись на пластик шлема, и она досадливо поморщилась. — Есть еще кое-что. Мы запросили в Центральном компьютере лаборатории материалы по последним исследованиям. Пока мы ждали результатов, я просмотрела все материалы, могущие иметь отношение к этому токсину. Я уже делал это раньше, когда все только началось. Но события развивались так быстро. У меня просто не было времени, чтобы изучить все как следует. Так вот, в материалах исследования есть пробелы. — Что вы имеете в виду? — спросил Убиван. Исследования были неполными? — Нет, — покачала головой Кюри. Исследования были достаточно полные. Просто сейчас отсутствует часть файлов. «То есть возможно, что...» — начала Сири. «То, что этот несчастный случай на самом деле не был несчастным случаем», — закончила Кюри. Они оставили Кюри, собиравшуюся снова вернуться в лабораторию, и продолжили собственные исследования. Оби-Ван взглянул на Сири. «Челночные шлюпы Эйвани уже должны были приземлиться». Она кивнула. «Пойдем». Флот Эйвена приземлился в закрытом секторе в предместе Хаюбенда. Об Иваны и Сири взяли аэроспидер Кьюри, который она предоставила им в пользование, и направились туда. Они остановили спидер за несколько сотен метров до приземлившихся кораблей, укрыв его за скалами. Резкие порывы ветра поднимали клубы пыли, бросали в лицо песок, но костюмы хорошо защищали и от этой напасти. В сверкающие черные суда приземлились здесь целой армадой. Несколько рабочих Эйвани в костюмах биозащиты хлопотали вокруг выводимых из грузового люка небольших шлюпов. Другие загружали в них какие-то контейнеры. «Думаю, они собираются использовать шлюпы, чтобы перенаправить реднорианцев из Уюбенда к кораблям», – пробормотал Убиван. «Видимо, остальные корабли приземлились с другой стороны от энергошлюза, в секторе Такта». «Тогда зачем они их загружают?» – спросила Сири. «И зачем им столько контейнеров?» Хороший вопрос, согласился Убиван. Давай-ка подберемся поближе. Под прикрытием скальных нагромождений они осторожно двинулись вперед, стараясь подобраться достаточно близко, чтобы увидеть, что было внутри шлюков. Пока они прятались в тени крыла корабля, куда сумели пробраться, внезапно выдвинулся пассажирский трап, и по нему на землю спустился офицер Эйвани. Доложить о результатах, услышали они приказ. Один из рабочих поспешно подбежал к нему с дотопадом в руках. оби -ван взглянул на Сири. Без слов поняв друг друга, они незамеченными проскочили позади офицера на трап. Коридор, ведущий внутрь корабля, был пуст. Они быстро прибежали по нему и оказались в грузовом отсеке. Там не было ни шлюпов, ни офицеров, ни персонала. Никого. оби -ван шагнул к одному из отсеков, но тут же поспешил укрыться за стеной у дверного проема, так как дверь стала открываться. Осторожно заглянул внутрь. За дверью оказался обширный грузовой отсек, под завязку заполненный боевыми дроидами неприятно знакомого вида. «Те самые экспериментальные образцы, с которыми нам пришлось повоевать в чистом секторе», констатировала Сири. «И как, — спрашивается, — Эйвену удалось заполучить их, да еще в таком количестве?» Они шагнули в дверь, И в тот же момент замигал красный свет датчика. «Ошибочка!» – пробормотал ОбиВан. «Похоже, мы только что активировали бесшумный сигнал тревоги». И тут же взвыла сирена. «Вторжение!» – сообщила система приятным голосом. «Вторжение!» Но ну, не такой уж и бесшумный!» – мрачно проговорила Сири. «Давай-ка сматываться пока еще можно!» «Но не успели они и обернуться!» как и жила первая шеренга дроидов, за ней вторая. Машинки, не теряя зря времени, тут же выстрелились в боевую позицию, и отсек заполнился бластерным огнем. Глава четырнадцатая Оби-Ван и Сири понимали, что против такого количества дроидов им долго не продержаться, к тому же в любой момент могли появиться штурмовики Эвени. Вокруг них свистели бластерные выстрелы, и в довершении дверь отсека начала закрываться. Отражая огонь, они стали отступать назад. Плотность огня была просто поразительной. отсек заполнился дымом. Защитные костюмы стесняли движение, и Оби-Ван почувствовал, как один из зарядов прошел совсем близко, едва не задев его плечо. — Оби-Ван! — крикнула Сири. Двери закрывались, а они все еще были слишком далеко от них. Оби-Ван шагнул вперед и одним быстрым движением располовинил ближайшего дроида подхватил одну из половин и швырнул как раз вовремя, чтобы попасть в оставшийся зазор между закрывающейся дверью и стеной. Раздался режущий уши скрежет. Дверь продвигалась к металл, но оставшегося промежутка вполне хватило для Сирии. Оби-Ван, отражая плотный огонь бластеров, продрался следом за ней. Дроиды решили не отставать. Оби-Ван кубарем выкатился в коридор, уворачиваясь от плотно летящих вслед зарядов. Один из дроидов уже пытался протиснуться в дверную щель. оби -ван и Сири не стали ждать. Под глухой стук ломящихся в почти закрывшуюся дверь дроидов они помчались к выходу. Офицер Эйвенни все еще был занят рабочими. Но вот он, кажется, получил сигнал от систем корабля, потому что обернулся и встревоженно посмотрел в сторону входного люка. «Вторжение!» — крикнул он рабочим. «Оставьте шлюпы! Закрыть челночные корабли!» блокировать все грузовые отсеки. Рабочие забегали. Костюмы биозащиты позволяли Убивану и Сири передвигаться по площадке, не вызывая подозрений. Изображая бурную деятельность, они прошли вдоль корабля и, оказавшись вне поля зрения остальных, бросились за камни, добежали под их прикрытием до спидера и рванули прочь. По крайней мере, они нас не вычислили, проговорил Убиван. И не узнали, что мы у них побывали. Но они поймут, что кто-то был на борту, когда найдут уничтоженных дроидов и разбитую дверь, видя Спидер, проговорила Сири. Они могут решить, что это был сбой в системах дроидов, пожал плечами убиван. По крайней мере, первое время. Да, возможно. Итак, что мы имеем? Подвела итог Сири. Если все их грузовые отсеки заполнены дроидами, то у нас большие неприятности. Чего я не понимаю, так это как они собираются доставить этих дроидов в Юбенда. Ведь шлюпы они, как мне показалось, собираются использовать под груз. Я не знаю. Но я уверен в одном, — покачал головой убиван. не планирует вторжение. Это абсолютно ясно. Но у нас есть и более серьезная проблема. Сири кивнула. Ее ясные синие глаза помрачнели. То, что, возможно, мы будем вынуждены позволить им это. Они нашли рай Гоула и Саэру у Кьюри. Все трое изучали что-то на дотопаде и выглядели серьезнее некуда. Плохие новости? – спросила Сири. Нет, фактически новости хорошие, – ответила Кюри. Просто очень уж озадачивающие. Мы обнаружили, почему Уилк оказался устойчивым к токсину. Он просто вообще не был заражен. Что вы имеете в виду? – спросил Убиван. Он же безо всякой защиты пробрался в закрытый сектор. Точно. «И он не заразился», — кивнула Кьюри. «Когда ни один из тестов не дал результатов, я провела полное исследование. Так вот, токсин имеет короткий период полураспада. Он уже слаб и не представляет угрозы чистому сектору». «Вы абсолютно уверены в этом?» — спросила Сири. Вместо ответа Кьюри медленно стянула с головы шлем, потом высвободилась из остального биокостюма. «Я хочу проверить это», — сказала она. Остальные пусть остаются в защитных костюмах. Если я ошибаюсь, вы должны будете продолжить работу здесь». Храбрость Кьюри поразила Убивана. «Если вы правы, — сказал он, — то мы подозреваем, что Эйвен пытается совершить захват вашей планеты». «Подождите-ка», — сказала Сири. «Тогда они должны знать, что токсин уже не опасен. Это же ключ ко всей их операции. Они вывозят всех с планеты, а затем...» Но эйва не были в защитных костюмах, заметил Убиван. Сири, пожала плечами. На случай, если их кто-то увидит, как мы, например. Возможно, именно это и было в отсутствующих файлах, проговорила Саэра. Мог кто-то обойти вашу систему безопасности, Кюри? Несколько мгновений Кюри молчала. Кюри, времени на ваши колебания просто нет, без церемоний сказала Саэра. Нет. «Наша система безопасности была первоклассной», — нерешительно сказала Кьюри. «То есть сработал кто-то из внутреннего круга», — подвел итог Убиван. У Кьюри задрожали губы. «Я хотела бы сказать «нет», но есть кое-что, чего я вам не говорила о Доле хиппе. Он связывался с нашей лабораторией не так давно. Он каким-то образом...» Вызнал, что мы работаем над созданием нового оружия, использующего в качестве поражающего фактора этот токсин. Эйвони хотели купить технологию, хотели получить эксклюзивные права на нее. Они готовы были заплатить целое состояние. Я была против. Я уже говорила вам, что я думаю об Эйвони, не говоря уже о том, что мы и близко не подошли к завершению нашего исследования. Но Галин считал, что бизнес есть бизнес. Он говорил, что нужно торговать с кем угодно в галактике, лишь бы они платили. В чем же дело теперь? У него было свое понимание бизнеса. Мы с ним столько раз спорили и ссорились из-за этого. В конце концов, мы решили, что родственные отношения важнее бизнеса. Так что Галин согласился со мной. Если честно, выбора у него и не было. Он не смог бы управлять нашим научным центром. Он исключительно ученый-исследователь, но никак не практик. Дол Хип был разъярен нашим отказом иметь дело с его планетой. Когда произошла утечка, я предполагала, что это был несчастный случай. А теперь, — подтолкнула Саера замолчавшую Кьюри, — и теперь я задаюсь вопросом, почему Галин не знал, что токсин имеет такой короткий период полураспада? Кьюри вспыхнуло. Он же сам разрабатывал его». Как мог Галин сделать такую ошибку? Как он мог не знать? Я думаю, у вас уже есть ответ на этот вопрос, сказал Убиван. Он знал. Глава 15. Когда Ферус и Дарра пришли в ком-центр, они были потрясены известием, что коммуникационная система планеты была не повреждена токсином, а блокирована извне. Дара принялась нервно грызть кончик своей подаванской косички. «Вы думаете, что это все Эйвени?» Энакин и Феррус одновременно кивнули. «Уверен, что это так», — сказал Феррус. Он поглядел на коммуникационный пульт, потом на Эннекина и Тру. «Вы оба отлично сработали. Я никогда не смог бы вычислить эту систему». «Их план просто совершенен», — проговорила Тру. «Эвакуировать с планеты всех жителей, они с радостью примут это как помощь. А потом заходи и пользуйся». Дарра поняла, что жевала свою косичку и с отвращением отбросила ее за плечо. «То есть речь об очень простом перевороте?» «Вопрос в том, как теперь быть с эвакуацией?» — спросил Энакин. «Мы должны сообщить эти новости Галину. Возможно, есть способ задержать эвакуацию, пока мы не получим больше информации». «Не торопись», — покачала головой Дарра. «Мы с Ферусом тоже кое-что обнаружили». — Завод, выпускающий тот образец дроидов, с которым мы тут почему-то то и дело сталкиваемся, принадлежит Галину и его сестре Юри. И не слишком ли много совпадений? — Проколы системы безопасности на обоих предприятиях, — довершил Феррус. Он оседлал стул и теперь раскачивался на нем. Тру отклонился назад, закинув ногу на ногу. — То есть Галин мог иметь отношение к краже этих дроидов, — проговорил он или даже к самой утечке токсина. «Гален или к Кьюри», — сказала Дарра, — «или они оба, или ни один из них. Это ведь мог быть кто-то из работавших у них, возможно, даже кто-то из ранее уволенных. Другими словами, предателем может быть любой на этой планете, и мы должны найти его меньше, чем за час. Не так уж и много проблем для первой миссии». И она снова схватилась за свою косичку. Ферус наклонился, дотянулся до кармана Тру, вытащил пакетик леденцов и кинул несколько дарья. «Не волнуемся. Мы имеем лишь нити, но никак не полную картину», — сказал Энакин. «Наши учителя могут быть в опасности. Они ведь не знают, что Кьюри связано с выпуском этих дроидов. Она может быть опасна. Мы должны попасть в закрытый сектор и предупредить их». «Погоди», — отозвался Ферус, нахмурившись. Нам было приказано независимо ни от чего оставаться здесь. Нас учили доверять нашим учителям. Это важная часть правил джедаев». «Но обстоятельства изменились», — возразил Энакин. «И второе. У нас нет защитных костюмов», — добавил Феррус. Энакин задрал подбородок. «Я не боюсь. Если мой учитель в опасности, я пойду. А вы можете оставаться здесь». Кажется, впервые за эту миссию Энакин увидел Ферруса рассверепевшим. «Это в соревнований в храбрости, Эникин. Подумай-ка, как джедай!» «Нечего мне приказывать», — взвился Эникин. «Наша главная обязанность — безопасность жителей Реднера», — отчеканил Феррус. Дара шагнула между ними. «Так, ферокритовые лбы, успокаиваемся. Мы, как предполагается, работаем вместе. Это еще помним? Для реднорианцев счет пошел на часы. Давайте-ка сконцентрируемся на этом». «Это все он!» — в один голос воскликнули Энакин и Феррус. Дара хихикнула. «Ха! Ну, наконец-то вы хоть в чем-то сошлись во мнении!» «Энакин прав. Наши учителя могут быть в опасности», — проговорил Тру. Энакин собрался было встрять, но Тру остановил его, подняв руку. «Феррус тоже прав. Мы должны думать как джедаи. А это означает, что мы должны доверять своим учителям». Мы не можем исключать, что они обнаружили ту же информацию, что и мы. Поэтому мы должны продолжить свою часть миссии. Но если мы должны будем отправиться в закрытый сектор, мы это сделаем». «Только сейчас в этом нет смысла». «Что ты предлагаешь?» – спросила Дарра. «Если реднорианцы останутся на планете, они умрут», – ответил Тру. «Поэтому мы должны позволить Эйвоне вывести их с планеты». «Но мы должны найти способ помешать вторжению». «Четыре падавана собираются помешать вторжению, противодействуя целой планете?» поинтересовалась Дара и поглядела на Феруса. «Если ты сейчас скажешь «не волнуемся», я тебя покусаю». «Ладно, немножко можно», — хмыкнул Ферус. За окном был виден информационный пункт, где население чистого сектора могло узнать о времени и месте эвакуации. Пока все шло гладко. Но поскольку времени до перемены ветров оставалось все меньше, ситуация в любой момент могла измениться в худшую сторону. «Наш первый шаг — проследить, чтобы эвакуация проходила мирно», — сказал Феррус. «Мы должны контролировать оба контрольно-пропускных пункта». «Галлен дал нам координаты обоих. Идемте». Энакин тащился позади всех. Подаваны опять разделились на две команды, каждая отправилась к одному из пунктов эвакуации. Энакин снова оказался в паре с Тру. На их пункте пока все было спокойно. Списки жителей были на датападах, шлюпы еще не прибыли, и им с Тру пока особенно нечего было делать. Энакин все никак не мог смириться с принятым решением. "Мы должны выяснить, что происходит на самом деле", с беспокойством сказал он Тру. "Послушай, ведь наши учителя действительно могут быть в опасности. Не в их привычках все бросить." словно сам с собой произнес Тру. «Ты это о ком?» — не понял Энокин. «О грабителях», — раздумчиво ответил Тру. «Вспомни те склады. Они многим рисковали, чтобы добыть все это. Помнишь, Мэнникенов, никакой вор не захочет бросить награбленное?» ты о них так волнуешься», — спросил Энакин. «Они наименьшие из наших проблем». «Возможно, они — часть нашей проблемы, просто мы этого не знаем», — задумчиво отозвался Тру. «Они имеют доступ к файлам эвакуации. Они были способны обойти систему безопасности и украсть боевых дроидов. Мы знаем, что они как-то связаны с антикризисным штабом». «Что, если они связаны с Эйвони?» — закончил фразу Энакин. Тру пожал плечами. «Возможно. Это стоит проверить». — Глядя на жадность налетчиков, трудно предположить, что они улетят с планеты, бросив награбленные вещи. — Ты прав, — взволнованно сказал Энекин. Они могут вернуться к тому складу, — он взглянул на Тру. — Феррусу это не понравится. — Как ты неоднократно говорил, Ферруса никто не назначал нашим командирам, сказал Тру. — Так что пойдем. Сердце Энекина взволнованно колотилось, пока они с Тру бежали улицами к складу. Вот это было дело. Джедаи никогда не сидели, сложа руки, ожидая событий, чтобы уж тогда развернуться. Они сами не формировали эти события. Хорошо, хоть труп понимал это. Население так-то уже двигалось к эвакуационным пунктам, неся то, что смог унести. Большинство с демонстративно подвешенными к поясам бластерами. Напряжение чувствовалось во всем. Каждый был твердо намерен обеспечить место на корабле для себя и своей семьи. Кажется, ни у кого не возникало и мысли помочь другим. Каждый реднорианец был целиком и полностью сосредоточен на его или ее месте на корабле и на том, чтобы попасть туда так скоро, как только возможно. Энакин не был уверен, что они с трус могут долго оставаться на складе. Они действительно не должны были оставлять свой пост. Темная муть в силе обещала прорваться вспышкой насилия в любой момент. Но им везло. Когда они скользнули внутрь склада, там обнаружился один из налетчиков. Он, торопясь, загружал грависани краденым. Из-за спешки получалось не лучшим образом. Несколько дюрастиловых контейнеров вывалились сзади, и их содержимое рассыпалось по полу. «Помочь?» — зазвеневшим голосом спросил Энакин. Они Тру активировали световые мечи, прежде чем грабитель успел распрямиться. Они уже поняли, что использовать мечи им не придется. Реднорианец оказался невысоким, если не сказать мелким. Какое-то время он потрясенно переводил взгляд Сенекина на Тру и обратно. Потом попытался изобразить улыбку. — Привет. Я Руин. Мой приятель сказал мне, что некоторые его вещи остались на этом складе, и дал мне ключ. Так что я... — Бросьте, — Эннекин деактивировал меч. — Время не ждет. Эвакуация уже началась. Вы можете оказаться на борту судна или в камере предварительного заключения, — продолжил Тру. — А ведь здесь такая суета и неразбериха. Не исключено, что мы забудем выпустить вас отсюда до изменения ветра, — почесал затылок Энакин. Глаза Руина испуганно забегали. — Эй, стоп! Вы не сделаете этого! Вы же джедаи! — Фактически еще нет, — заметил Энакин. — Мы только учимся. — Действительно? — покивал Тру. — Мы еще только узнаем правила. — Ну-ка, дай вспомнить. Энакин старательно хмурился, изображая тяжелую работу мысли. — Является ли нарушением правил джедаев оставить подозреваемого в тюрьме, если в атмосфере находится смертельный токсин? — Что скажешь, Тру? — Знаешь, я, кажется, прогулял это занятие, — скорбно сообщил тот в ответ. — Ну вы же умные парни! Задохнувшись от испуга, выговорил Руин. «Хорошо, хорошо, ладно. Что вы хотите знать?» «На кого вы работаете?» — спросил Энакин. «Откуда я знаю?» «Есть один парень». Реднорянец, защищаясь, вскинул руки, когда Энакин и Тру шагнули к нему. «Я говорю правду. Мне заплатили и обещали долю. Имя этого парня — Нонс, если вам чем-то поможет. Будь вы из службы безопасности, вы бы знали, о ком идет речь». Он большую часть своей жизни провел, если не в тюрьме, то в бегах. Кто-то нанял его, я не знаю, кто. Теперь я могу идти. — Как вы получили доступ к планам эвакуации? — спросил Энакин. — Это не я, это все нонс. И я не знаю, где он их раздобыл. Но теперь-то могу я идти. — Вы могли позволить себе болтаться здесь так долго? — приговорил Тру. — Значит, вы были уверены, что ваше место на кораблях все равно останется за вами. Что-то неуловимо изменилось во взгляде Руина, и Энекин понял, что Реднарианец собрался лгать. — Мы были бы эвакуированы вовремя. — Ничего подобного, — сказал Энакин. — Вы не стали бы рисковать собой и своим новоприобретенным богатством, играя в такую лотерею. — Так каков был план? Как вы собирались покинуть планету? — Так же, как и все, — сказал Руин. — Те их шлюпы. — Я могу идти. Энекин не знал, что делать. Было очевидно, что Руин и не собирался говорить им правду. Кого-то еще он боялся куда больше, чем двух подаванов. Но тут Тру молниеносным движением протянул руку и схватил дотопад с пояса Руина. — Что ж, возможно, что-то интересное найдется здесь. Эй, — Эй-эй, это моя собственность! Энакин критически оглядел развалы награбленного барахла вокруг них. «Серьезно — Серьезно? А Тру уже деловито щелкал кнопками. — Взгляни-ка. Поговорил он, наконец, поворачивая дотопад к Эникину. Видишь эти координаты? Очень похоже на место приземления. И оно не совпадает ни с одним из тех двух, что заявлено официально. — То есть у вас свой план эвакуации? — сказал Энокин Руину. — Позвольте мне кое-что вам сказать. Вы и не собирались тащиться на эвакуационный пункт, как и на их корабль. И позвольте мне сообщить вам еще одно. Он шагнул ближе к Руину. У вас сейчас гораздо больше оснований бояться джедаев, чем кого-либо еще. Даже Эйвони. Эйвони? Руин нервно облизал губы. Я ничего не говорил про Эйвени. Послушайте, вы должны позволить мне уйти, ладно? Вы не понимаете, что мне угрожает. Я могу быть брошен в тюрьму за измену. Он внезапно прервал себя на полусловие. Измена, раздельно проговорил Энакин. Означает? что в дело вовлечено правительство другой планеты. «Например, Эйвони», — добавил Тру. Руин вытер покрывшийся испаренный лоб. «Ну ладно. Да, это были Эйвони. Это координаты еще одного их корабля. Они обещали вывести нас с планеты. Они не хотят, чтобы нас тут схватили. Мы должны улететь до прибытия кораблей Сената. Они обещали нам, что мы сможем покинуть планету в любом случае». Они поддержали наши набеги. Они хотели, чтобы разрушение и паника была такая большая, как только это возможно. Нам были обещаны жилье и деньги, как только мы окажемся на Эвене. А вы не спрашивали себя, зачем Эвени это все делают? Почувствовав резкий приступ отвращения, спросил Тру. — Когда позволяли и помогали им вторгнуться на вашу планету? — Я не задаюсь такими вопросами, — ответил Руин. — Я вор, а не философ. «Паника среди населения — хорошее прикрытие», — пробормотал Тру, обращаясь к Энакину. «Ни у кого не было времени разбираться, что планирует Эйвани». Энакин кивнул и развернулся к Руину. «С кем был связан Нонс? Как вы получали тех дроидов? И кто связывался с Эвани?» Надвигался он на Реднорианца. «Я ничего не знаю», — с отчаянием проговорил Руин. «Я только вор, я никто. Я больше ничего не знаю». — Пожалуйста, позвольте мне уйти.